Много достойнее, чем может показаться на первый взгляд. Что он прямодушен, благороден, добр, иными словами, настоящий алмаз, только еще неочищенный и не ограненный. Ведь, возможно, так оно и есть, и я его просто не знаю. Он известен мне только с самой внешней стороны, и я надеюсь, что все остальное много лучше. Письмо заканчивается так. До свидания, милая хелен